Глава 15. Арина. Марк вышел из бара вслед за незнакомцем. "Скажи, брат, начал Долговец, откуда у тебя этот костюм?" "Коммунизм свобода", переспросил Марк. "Купил на Кордоне. У кого?" "У чистого неба". "А, ясно", кивнул Долговец. "Да, у них такие водятся. Ещё не как собственные шмотки не заведут. А давно бы пора." растёт клан, нужно бы уже новые территории осваивать. Ты меня вызвал, чтобы поболтать за жизнь, спросил Марк. Последние события дали ему понять, что выдержка и осторожность это ещё не всё. Оказывается, для сохранения спокойствия и душевного здоровья вполне помогают методы общения Борланда, хотя Марк и не мог сказать точно, что они собой представляют. Но суть их уже уловил. Да не поболтать, отозвался сталкер. У нас к тебе дело. У кого это у нас? спросил Марк. Незнакомец с странной улыбнулся и громко сказал: Свобода, вперёд. Ближние кусты зашуршали, и из них вышли четыре человека с оружием в руках, экипированных как попало. "Стой на месте, сталкер", сказал один из них. "Пойдёшь с нами, подними руки". Марк поднял руки на уровень головы и спросил: "Так стоять на месте или идти?" "Я сказал стоять. Стою", сказал Марк. Что я сделал? Человек, который вывел Марка из бара, быстро обыскал его и конфисковал нож и пистолет. Как тебя зовут? спросил он. Марк. пошли, Марк, тебе скоро всё объяснят. Что объяснят? То, что вы не из долга? Это я уже понял. Двигай, сказал один из тех, что вышли из кустов, и ткнул Марка дулом автомата в спину. Руки опусти. Нужная дверь оказалась недалеко, за следующим углом. Топай сюда. Марк молча подчинился. За дверью оказалась какая-то каморка: тусклый светильник сверху, шкаф и нагромождение ящиков в углу. Вот и всё содержимое. Сбоку находилась металлическая дверь. Один из сопровождающих с усилием потянул её на себя, и дверь открылась. За ней была темнота. "Заходи", сказали сзади. "Вы не хотите мне ничего объяснить?", спросил Марк. "Нет, заходи, пожалуйста". Марк, пригнув голову, переступил через порог. Дверь за ним закрылась скрежетно ключ в замке. Вспыхнул яркий свет. Помещение оказалось вовсе не камерой. Это был, по-видимому, какой-то склад с очень высоким потолком. У стен возвышались штабеля ящиков разного цвета и размера. Бетонный пол был усеян обломками ржавого железа, стекла и кусками арматуры. Выбоины и следы взрывов на нём свидетельствовали о том, что здесь бывало жарко. Стояла полная тишина. Марк, не домывая, сделал несколько шагов вперёд к одиноко лежащему на полу открытому ящику. Внезапно он обнаружил, что держит в руке машинально извлечённый из кармана болт, словно приближается к аномалии. Марк на всякий случай бросил его перед собой, хотя и знал точно, что в этой части ростка аномалий нет. И не просто нет, но и быть не может. Об этом знал только он один. Любой клан отдал бы многое, чтобы получить сведения, которыми располагал Марк сведения, над которыми учёные и военные бились не один год. В ящике лежал пистолет, обычный пистолет Макарова, самый неприметный огнестрел в зоне, который обычно давался новичкам на кордоне. Брать его в руки Марк не собирался, потому что тут явно был какой-то подвох. Внезапно сверху послышался шорох. Марк резко поднял голову и обнаружил, что в стенах над потолком раздвинулись створки, которые он до того не заметил. И там оказались ниши, заполненные как минимум двумя десятками сталкеров. Раздался громкий фанейщий звук, и под потолком склада ожили молчащие до этого громкоговорители. "Друзья и товарищи", провозгласил хрипящий голос. "Добро пожаловать на арену". Эти слова были встречены одобрительным гулом. Только сегодня на арене непревзойденный Марк, и у нас первое испытание. Человек против зверя, мыслящее существо против хищника. Встречайте, зажужжала лебёдка. Под бравый свист из открывшегося в потолке люка на тросе опустилась клетка, которая тряслась и раскачивалась из-за заметавшегося в ней существа. Марк, не задумываясь, схватил из ящика пистолет, быстро вытащил магазин, осмотрел и вставил обратно. Когда до пола оставалось не более двух метров, клетка открылась, и на Марка прыгнула псевдо-собака. Это создание зоны сильно отличалось от слепого пса. Оно было зрячим, более крупным и передвигалось гораздо быстрее. Марк увидел круглую морду со скалившейся острыми зубами пастью и отскочил в сторону. «Дерись!» – заорал кто-то сверху. Псевдо-собака опустилась на все четыре уродливые лапы, развернулась и понеслась на сталкера, разбрасывая лежащие на полу обломки. Марк в нуф отпрыгнул, упал и схватил металлический прут. "Стреляй, стреляй!" кричали зрители. Но тратить патроны без крайней необходимости Марк не собирался. Все вдосабака, словно потеряв к нему интерес, потрусило куда-то в сторону и исчезло за штабелем. Это была одна из её павадок притворно потерять интерес к добыче, чтобы атаковать внезапно. Маркус стал, сжимая в руке железяку. "Вы только посмотрите", вещал громкоговоритель. "Они играют в прятки". Хищник снова показался, скалясь и рыча. И Марк, вместо того, чтобы отступить или по крайней мере оставаться на месте, сам пошёл в атаку. Гальёрка взревела. Мутант тоже не отступил, а в ярости помчался навстречу Марку. Обычная собака необычным образом атакует всегда в прыжке. Все в доживотной зоне, разумеется, никакой дрессировки не проходила и руководствовалась инстинктом. Марк верно угадал действия хищника. Все вдо собака прыгнула на него с разбега, выставив лапы с острыми когтями. Марк уклонился и нанёс удар прутом по грубой, покрытой язвами шкуре. Продырявить её таким образом было нельзя, но сталкер и не старался. Мучировавшаяся четвероногая взвыла от боли и упала на пол. Ему требовалось совсем немного времени для того, чтобы прийти в себя, но этого времени Марк ему не дал. Он быстро шагнул к собаке и обрушил прут на её остроухую голову. Тварь всё-таки попыталась вскочить и тут же получила полю в затылок. Зрители вновь зашумели. Непонятно было, что именно они кричат. Марк победил, воскликнул неизвестный комментатор. Поздравим его. Марк подумал, что можно открыть огонь по зрителям, и с большим трудом сдержал себя. Мёртвая псевдособака лежала перед ним, разбросав лапы. Сталкир отвёл от неё взгляд и вернулся к двери. "Куда это собрался наш воин?" загласил комментатор. "Бои ещё не закончены. Поднимем ставки и дадим нашему герою более достойного соперника". Вновь раздалось жужжание и лебёдки. В схватке с всеми собаками Марк и не заметил, что пустая клетка ушла вверх. Теперь она возвращалась, явно с новым монстром внутри. Начинается второй раунд. Что на этот раз приготовила зона для нашего героя? Клетка стала раскачиваться сильнее. Кто бы ни находился там на месте, ему явно не сиделось. Марк решил стрелять, как только клетка откроется, прежде чем новый противник выпрыгнет оттуда но своих намерений он не показал. Если увидят, что у него пистолет наготове, клетку могут и не открыть, а придумать какой-нибудь иной, неприятный для него фокус. Марк вскинул пистолет в последний момент, когда кто-то уже летел на него. Раздался выстрел, но не остановил нападавшего. Марк отскочил и увидел рядом тонкое существо в остатках сталкерского костюма и с надетым на голову противогазом. Его можно было принять за человека — Но судя по мягкости приземления, это был не человек, а Снорк, мутировавший сталкер зоны. Очень редкое существо. Учёные, обосновавшиеся на озере Гинтарь, в своё время выяснили, что Снорки это бывшие люди, оказавшиеся в аномалии в момент выброса. Кем бы ни был этот несчастный, он не заслуживал того, чтобы пребывать в образе С норка. Однако Марк подавил жалость, ведь мутант его вряд ли пожалеет. Сбоку заходи крикнули с балкона. Марк вновь отскочил в сторону, когда снорк полуобоком подобрался к нему, ловко перебирая всеми четырьмя конечностями и не обращая внимания на битое стекло на полу. И вовремя снорк произвёл мощную подсечку, которая сбила бы сталкера с ног. Затем он прыгнул. У всех торговцев в зоне стопа снорка ценилась очень высоко. Неизвестно, что делали ученые с частями тела монстров, но их потребность в подобного рода товаре была настолько огромна, что стало залогом установления прочных торгово-экономических отношений между ними и сталкерами, где торговцы служили посредниками. Снорк был своего рода элитой в фауне зоны. Его прыжок на Марка безоговорочно бил все человеческие рекорды по акробатике. Марк прежде ни разу не встречался со снорками, Но первая неделя в зоне среди делившихся опытом ветеранов не прошла даром. Он выркнулся навстречу монстру, полагаясь на свой костюм, который должен был защитить его от стекла и железа, валяющегося на полу. Костюм действительно выдержал. Сталкер не получил ни царапины. Снорк пролетел над ним, мягко приземлился на металлический лом и обернулся, чуть подняв руку, напоминавшую уродливую лапу, на которой не хватало нескольких пальцев. Он снова бросился к Марку но похоже, что пулевое ранение давало о себе знать. Он теперь был не таким уж прытким. Марк ударил с норка ногой в закрытый противогазом обличье и изловчившись, схватил отходящий от противогаза оборванный шланг. Вы только посмотрите, что он вытворяет, торжественно кричал комментатор. Марк опять побеждает. Изорчание С норка, даже заглушённого противогазом, Марк почти не слышал рёва толпы. Настолько он был поглощён схваткой, Но смена интонации в криках зрителей от него не ускользнула. Теперь они были на его стороне. Марк изо всех сил начал дёргать шланг, но тут его ждал сюрприз. Сорвать противогаз со снорка оказалось невозможно, словно он составлял единое целое с лицом монстра. Когда Марк понял, что так оно и есть, он отпустил шланг, и снорк сразу пнул его ногой, чуть не сломав сталькеру ребро. Марк упал на спину, и снорк навис над ним, рыча и медленно поднимая руки скинул в пистолет, Марк выстрелил в голову монстру. Мутанта отбросило назад. Он сразу умолк и упав замер на месте. На балконах начали аплодировать. Не может быть, кричал комментатор. Марк победил Снорка. Поздравление нашему бойцу. Заткнись, сволочь, процедил Марк, вставая и ощупывая пострадавшее ребро. Насколько это было возможно через костюм? Под ободрительные возгласы зрителей клетка снова ушла вверх. Судя по всему, Марку предстояли всё новые и новые сражения, пока он ранен или поздно не проиграет. Хотя бы потому, что кончатся патроны, вряд ли ему дадут новый магазин. Но и это ещё не всё, вещал голос в громкоговорителе, и Марку нестерпимо захотелось, чтобы в клетке спустился обладатель этого голоса. Наш новый участник опаснее двух предыдущих. Справится ли с ним Марк? Сейчас вы все получите ответ. Клетка пошла вниз. Оттуда раздался рёв, перекрывший все крики зрителей. Марк отступил и замер в ожидании, сжимая в руке пистолет. Ожидание его не обмануло. Из клетки, раскинув огромные руки с длинными когтями, уставился на него белыми глазницами трёхметровый кровосос. Его грудь вздымалась, щупальца вокруг рта, изредка покачиваясь. «Дышать хочешь?» — произнес Марк тихо. «Я тоже». Кровосос подался вперед и, изогнув тело, наклонился к Марку. Щупальца раскрылись, и сталкер тут же выстрелил по одному из них. И попал. На второй прицельный выстрел уже не было времени, потому что монстр рванулся вперед. Марк применил свой излюбленный прием, просто увернувшись от чудовища с кровососами он уже имел дело и был спокоен. Главное не промахнуться по щупальцам. Кровосос, проскочив мимо, взревел и повернулся к сталкеру. Марк не сплоховал и на этот раз лишив монстра второго щупальца. Мутант пошатнулся. Чем меньше щупалец у него оставалось, тем хуже он мог координировать движения. Не давая ему опомниться, Марк, как в тире, выстрелил ещё несколько раз, и каждый выстрел был успешным. Кровосос, шатаясь всё больше, попятился к стене и врезался в высокий штабель. Ящики обрушились на него. Судя по всему, они были довольно тяжёлыми, потому что ревущий кровосос никак не мог выбраться из-под них. Подойдя к нему, Марк подождал, когда из-под ящиков вынырнет голова монстра, и хладнокровно расстрелял патроны по оставшимся щупальцам. Кровосос больше не делал попыток освободиться, только вздрагивал с каждым выстрелом. Затворная рама замерла в заднем положении. Марк наклонился и с силой вбил дуло пистолета в пасть кровососа. Люди вверху бесновались, как никогда. Голова мутанта опустилась и замерла. «Невероятно!» — заорал громкоговоритель. «Марк победил кровососа! Он просто задушил его! Он убил великого кровососа! И способ, которым он это сделал, делает его самого великим!» Запомните его имя. Это Марк. Марк, Марк, Марк, скандировали зрители. Сталкер стоял посреди зала, молча ожидая, что же ему оставшему себе оружие преподнесут теперь. Да, Марк. Его зовут Марк, кричал комментатор. Но и это ещё не всё. «В новом бою наш герой сможет в очередной раз отстоять свою честь и славу победителя». «Умолкни!» — в отчаянии прошипел Марк. «И сейчас вы узнаете, какая схватка предстоит нашему воину. И это то, чего вы и представить себе не...» «Эй, какого черта?» «А-а-а!» Комментатор замолчал. Из громкоговорителя послышался какой-то шум. Зрители недоуменно притихли. И тут громкоговоритель снова ожил. Ну что, свободные сталкеры? славище произнёс новый комментатор, и Маркс с облегчением узнал голос Борленда. Какое испытание ждёт нашего героя? А вот какое. Трепещите, ибо грядет великий апокалипсис. Поднявшаяся после гибели кровососа клетка вновь начала опускаться. Это будет битва всех времён и народов. Мишель Борланд с надрывным пафосом: Вы увидите зрелище, от которого кровь застынет в ваших жилах и вообще свернётся. А, да! Будущее уже здесь. Момент истины настал. Клетка опустилась и открылась. В ней стоял орех. Скорей сюда, крикнул он Марку, махнув автоматом. Марк со всех ног бросился через зал и влетел в клетку. Она тут же вознеслась к потолку. Марк вслед за орехом вышел из клетки в тускло освещённом помещении. Орех мигом скознул в дверь. Марк не отставал. Они прошли по узкому коридору и оказались в маленькой комнате. Наш герой, кажется, улетел, разглагольствовал в микрофон Борланд, стоя у стола и глядя в окошко, выходящее в зал. Сенатор сидел в кресле рядом с ним. Наш герой улетел обратно в космос. Помахав ему ручками, ну, дружно уже здесь», — сказал Орех. Бурлан повернулся, подскочил к Марку и заключил в объятие. «О, дружище, как я рад!» — заорал он. «Ты не представляешь, как я тебе благодарен за то, что ты остался жив!» «Я тоже», — морщился от боли, ответил Марк. «Осторожней, не дави так. Я не совсем цел». «О, прости!» Он выпустил Марка, и тот с наслаждением врезал ногой валяющемуся на полу лысоватому мужичку. Тот хоть и был неподвижен, но дышал. Как я тебя понимаю, хохотнул Борланд. Опускаю клетку, сказал сенатор. Зачем? спросил Марк. Я уже здесь. Клетка задержит внимание зрителей, ответил шаман со своей неизменной полуулыбкой, прежде чем оно переключится на нас. Да, точно, сказал Борланд. Нам пора. Затем вручил Марку его рюкзак, винтовку и форт. Вот, держи. Всё на месте? спросил Марк. На месте. Двигаем, сказал Борланд. Когда они уже совершили несколько быстрых перебежек по территории завода и остановились за трансформаторной будкой, Марк сказал: "Спасибо за помощь. Как вы узнали, где я?" "Я побеседовал с барменом", ответил Борланд. "Если найти к нему верный подход, он очень уступчив. Почему Арена работает на территории Долга?" "Долга здесь нет. Очевидно, вся основная братва отправилась в рейд в тёмную долину, остальные ушли на север. Сейчас здесь всем заправляет клан Свобода". Произвели маленькую революцию. Надеюсь, что не кровопролитную. Зачем они переделись долговатся, я не знаю, но это помогло им поймать нас. Почему я, спросил Марк. Наугад выбрали. Наверное, потому что ты в комбинизоне их клана. Тут в них многие ходят, ничего не поделаешь. Свободовцы вообще пошутить любят. Пошутить? Меня там чуть не убили. Зато теперь тебя уважают, подмигнул ему Борланд. Нужно было дать тебе время. В каком смысле? Мы могли захватить радиоуборку сразу же, когда на тебя спустились все до собаки. Мы обнаружили ещё одно окошко и хорошо всё видели. Что? не поверил Марк. Прости, братишка, смущённо сказал Бурант. Если бы мы вытащили тебя в самом начале, против нас выступил бы весь клан. С кланом маленькой группой не повоюешь. А против чемпиона клан не выступил бы? саркастически спросил Марк, мысленно взрываясь проклятиями. Верно. И не выступит. Мы знали, что с псевдодогом ты справишься. Насчет снорка я сомневался, но сенатор заверил, что все будет в порядке. С кровососом ты знаешь, как обращаться, поэтому мы не волновались. Мы уж дальше решили не рисковать. Но почему нас вздумали прессовать свободовцы? Я им когда-то здорово насолил, смиренно признался Борланд. Ты? Украл у них костюм Сиева. Знаешь такое? Спер лично у одного из их лидеров, у Артибальда добрал до болота на свалке, а дальше в общем лажа вышла. И костюм потерял, и свободовцем должен остался. Они забрали тебя на арену, чтобы заставить меня таким образом расплатиться. Марк обалдел. Так это выходит, я за тебя отдувался? И ты говоришь мне об этом только сейчас? Ты знал, что нас могут ожидать неприятности, и ничего не сказал? Марк, успокаивающе произнёс Борланд. Не ты ли всегда говорил, что для нашей операции не обязательно знать все детали? Маркс гримас и отвернулся от него. «У каждого свои секреты в зоне», — продолжил Борланд. «И потом...» — он отобряюще улыбнулся. «Ты же выжил и вышел из этого с честью!» «Сюда идут», — предупредил Орех, который то и дело выглядывал из-за будки. Команда подняла оружие. Борланд высунулся из-за угла и тут же коротким жестом приказал опустить его. «Пошли, окончательно выясним отношения», — сказал он и вышел на открытое пространство. К ним подошёл хорошо вооружённый отряд. Высокий человек в элетном костюме Свободы выступил вперёд. "Здравствуй, Борланд", сказал он. Борланд кивнул ему. "И тебе не болеть, Арчибальд". Лидер Свободовцев осмотрел сталкеров взглядом повидавшего жизнь человека. "Твой друг отлично поработал сегодня", сказал он твёрдо. "Расплатился за твой долг. Я очень ценю это", ответил Борланд. "Ценю", сказал Арчибальд. В нашей жизни долгими не бывают, нужно оценить то, что в самом деле того стоит. Он заглянул Марку в глаза, и тот почувствовал себя школьником перед учителем. Такой взгляд мог быть разве что у сенатора. "Спасибо тебе", сказал Арчибальд. Марк только кивнул в ответ. "Удачи вам, сталкеры", пожелал лидер свободовцев. "И тебе того же", отозвался Порланд. "Надеюсь, вы мирно решите свои дела с долгом, когда они вернут себе территорию". «Так или иначе, но мы их решим». Четверка прошла мимо свободовцев, и Марк ощутил совершенно неожиданное тепло. Он старался понять, друзья перед ним или враги, но так и не понял. «Расскажешь о психологии здешних взаимоотношений?» «Чуть позже», — спросил он у Борланда. «Не расскажу», — ответил тот. «Почему?» «Здесь ее никто не понимает».